Дима прошел в свою комнату и сел за стол. Фаина подняла лохматую грязно-белую морду и повела черным носом. Александра Сергеевна держала пожилую балонку на строгой диете, предписанной ветеринаром, и требовала, чтобы она спала в специальной корзинке, стоящей на полу возле ортопедической кровати хозяйки. Дима, любивший вечером погрызть печенье или съесть бутерброд, Тайком подкармливал собачонку и пускал спать на свою тахту под одеяло. В результате за последний месяц предательница фактически переселилась к нему в комнату. Нет, Фаина, сейчас ничего не будет, сказал Дима, аккуратно списал с чеков блокнот стоимость продуктов, подвел баланс, тщательно пересчитал и убрал в ящик оставшиеся деньги. Отчета у него никто не требовал. Деньги на хозяйство выдавали на неделю, исходя из приблизительных бабушкиных представлений о текущей стоимости основных продуктов в городе. Больше того, отец сказал, что Дима может сам распоряжаться с экономленными на хозяйстве деньгами. Никаких особых планов экономии у Димы не было. Просто ему было удобно учитывать все покупки и записывать результат. К своим тринадцати годам он доподлинно знал, что в мире есть множество вещей и явлений, которые учесть и просчитать невозможно. Деньги посчитать легко, почему нет? Задвинув ящик стола, Дима включил компьютер и некоторое время смотрел на экран, на котором сначала появилось изображение вечернего побережья с пальмами, а потом по очереди зажигались иконки. Пальмой напомнили Диме о прошлогоднем отдыхе с мамой и братом в Турции. «Надо сменить заставку», — решил он. Потом вспомнил о школе. Школа — это уже скоро. Взглянул на календарь. «Пусть, пусть будет школа». «Дима, скажи, ты непременно хотел бы учиться в математической спецшколе?» — спросил отец вскоре после переезда. «Я вполне мог бы обойтись и обычной школой», — подумав, сказал Дима. «Решать задачи не обязательно на уроках, а книги и компьютер всегда доступны». «Очень хорошо», — Михаил Дмитриевич вздохнул с явным облегчением. «Не скрою, такое решение меня сейчас очень устраивает. Я тебе за него благодарен. Слишком уж много других проблем. Но хочу, чтобы ты знал». Твой уровень позволяет тебе учиться по программе любой спецшколы. Разумеется, после девятого класса ты будешь поступать и поступишь в специализированную школу и станешь готовиться к поступлению в университет. Московский или петербургский — это уж как тебе будет угодно. Эта школа только на два класса — восьмой и девятый. «Папа, я же сказал, меня это вполне устраивает». Я волнуюсь, как примут тебя одноклассники. В обычной школе, знаешь ли, немного другой контингент. Хотя в РУНО, куда я носил твои документы, мне любезно порекомендовали сильного учителя математика в одной из ближайших школ. Удачное совпадение. Он как раз классный руководитель восьмого класса. «Очень хорошо, папа. Я согласен пойти в эту школу к этому математику», — самую чуточку повысив голос, сказал Дима.